Злотников, Роман Валерьевич. Руигат. Рождение. Фантастический роман. Пролог. Ковш еще не остановился окончательно, а Ши-Эйентал уже упруго выпрыгнул из него и огляделся. Да, здесь ничего не изменилось. Широкая мраморная лестница, взбегавшая от весьма небольшой парковки для ковшей, учитель не очень любил, когда его тревожили посетители, выводила на просторную, отделанную ониксом и пластолитолем террасу, на которой росли десятки деревьев, причудливо сплетались ветвями, образуя над каменной площадкой живой, трепещущей, но от этого служащей не менее надежной защиты от дождя и ярких лучей светила, полок. Аентал прикрыл глаза и втянул носом в воздух. Да, все так же. Ноздри чувствовали запах Анулы или оле, разбавленные горьковатыми тонами и меллы, и едва заметным сладковатым дурманом Шои, запах гармонии, запах спокойствия, запах мудрости, запах, сразу показывающий любому приблизившемуся к этой Иуэлле, что он вступает в место обитания одного из величайших умов современности. Иши внезапно снова почувствовал себя юным учеником, только что сдавшим экзамены на третью ступень самостоятельного и рискнувшим отправить просьбу самому Алому Бенолю, титану научной мысли Киолы, который уже лет двадцать отказывается брать ученика и вообще исповедует замкнутый тип общения с обществом. Впрочем, для девяти цветных это было не столь уж необычно. Кроме Алого, также вели себя еще трое. При том объеме общественной благодарности, какой находился в распоряжении каждого из цветных, все необходимое им – приборы, агрегаты и даже материалы сопутствующих исследований – можно было заказывать на стороне. Так что острой потребности в формировании собственного большого исследовательского коллектива ни один из цветных не испытывал. И наличие либо отсутствие такового – было личным выбором каждого, отражением его внутренних запросов. Четверо, в том числе и Алый, и Биноль, предпочитали творить в одиночестве. «Ученик, я на морской террасе», – прошелестел в воздухе голос учителя. «Ну да, деревья террасы уже сообщили ему все о том, кто решился нарушить столь любимое им уединение». Все, в том числе и то, в каком психологическом состоянии пребывает посетитель. Ши даже во времена ученичества не тешил себя иллюзией относительно того, что в Эуэле Алого Биноля растут обычные, никак не модифицированные деревья. Аентал радостно улыбнулся и упругим шагом двинулся вверх по ступеням. Расположение залов и лаборатории Иуэлы, которую построил для Алого-Беноля один из величайших архитекторов современной Киолы, Таой Ауэл, Айнтал знал наизусть. Но еще бы он провел здесь 10 лет, счастливейших лет. Поэтому до морской террасы добрался быстро. Иоэла-Учителя находилась на скале над термическим заливом Савианского моря. С морской террасы открывался захватывающий вид на морской простор. Шипри тормозил, впитал взглядом давно не на такую знакомую картину. Море, облака, две подружки, так назывались две близко расположенные скалы, соприкасавшиеся верхушками, отчего они казались двумя девушками, склонившими друг к другу головки, чтобы посекретничать. А затем ступил на лазуритовую мозаику террасы. Учитель сидел на своем любимом месте, в широком ложе из пурпурного квириана, твердая каменная основа которого, как помнил Айантал, была покрыта теплым отростком кавиоля того же пурпурного цвета. У него самого был такой же, правда, не пурпурный, а желто-оранжевый. Эти псевдоживые конструкции а скорее даже создание эмпаты, способны были не только поддерживать мозаичную температуру своей поверхности, подогревая или наоборот охлаждая разные ее фрагменты, соприкасающиеся с разными частями тела, но и с помощью ворса осуществлять вентиляцию нужных участков кожи и легкий массаж. Поэтому их использовали все, кто завел себе собственное жилище. Но Кавиоле Учителя было уже более 40 лет, и за это время он не только изучил малейшие оттенки желаний хозяина, а также его самых близких и частых гостей, хотя в отношении гостей Алого Биноля слово «частых» звучало диссонансом, но и пронизал всю Иуэлу тысячами отростков, так что в любом, даже самом дальнем уголке Иуэлы всегда можно было рассчитывать на его теплую заботу. С обеих сторон ложа склоняли ветви два роскошных Лиолля. Ши подошел поближе и остановился, ожидая, пока учитель обратит на него внимание. «Присядь, ученик», — тихо сказал Биноль. И Ши осторожно опустился на край Кавиоля, который тут же зашевелился под ним, подгоняя свою толщину, конфигурацию, температуру, степень мягкости и упругости под новый объект. Учитель некоторое время молчал. Похоже, Ши прибыл в самом конце сеанса медитации. Большинство обычно совершают ее либо рано утром, либо поздно вечером. Но, возможно, учитель размышлял над какой-то трудной и важной проблемой, вследствие чего ему потребовалось подпитать себя дополнительной энергией в середине дня. Судя по тому, что учитель почти сразу отреагировал на появление гостя, Биноль уже вышел из состояния полной концентрации, Но его неподвижность и отстраненность позволяли предположить, что его дух и сознание еще не окончательно покинули океан сияющего Луя, и он пока не полностью вернулся в твердый мир. При таких условиях начинать разговор не было смысла, и Ши оставалось лишь сидеть, любуясь окружающей его гармонией и ожидая, когда учитель наконец соизволит обратиться к нему. То, что Алый биноль не только впустил его в Иуэлу до полного выхода из состояния медитации, но и позволил ему войти в место медитации, да еще и присесть рядом, наполняло сердце Ши радостью и гордостью, ибо это означало, что учитель по-прежнему считает его ученика, уже 20 лет как ушедшего из этого дома и начавшего выстраивать самостоятельную жизнь, частью своей гармонии. В принципе, Ши в этом не сомневался. Он любил учителя и знал, что Алый Биноль также любит и его. Но получить еще одно, достоль да явное и в то же время очень личное подтверждение этому знанию было очень волнительно и приятно. Наконец учитель пошевелился и повернулся к Ши. Рад тебя видеть, ученик. Что послужило причиной? моей нечаянной радости и привело тебя ко мне». Айентал склонил голову в скромном, но исполненном истинного счастья и бесконечной благодарности поклоне. «Я думал, что еду к тебе по делу, имеющему отношение к будущему решению, учитель, но теперь понял, что истинной причиной моего прибытия является то, что я очень соскучился». «Ну да». Лукаво усмехнулся Биноль. «За четыре-то года можно было?» Ши слегка покраснял. «Действительно, в последний раз он посещал Иоэла учителя четыре долгих года назад. А затем рассмеялся. Учитель был в своем репертуаре. Никогда не упускал повода поддеть». «Пойдем», — внезапно произнес Биноль, одним плавным движением поднимаясь на ноги. Ши знал, что в молодости учитель был известным танцовщиком, да и в те годы, когда Ши был его учеником, Алый Биноль не оставил окончательно это занятие. Не было оснований думать, что изменилось что-то и сейчас. К тому же он знал. Две из трех постоянных возлюбленных учителя также занимались танцами. Хотя сказать «занимались», а Исили Лагинок, одной из самых талантливых танцовщиц современности, было бы верхом несправедливости. Да и в требованиях к соискательницам, кои были заявлены в профиле учителя на его портале, занятия танцами указывались в числе приоритетных. Ши и сам любил танцы, хотя в развитии телесного луча своей личности отдавал предпочтение водным видам. Он вообще любил воду, и потому морская терраса и уэлы Алого Биноля была и его любимым местом. Они спустились на два уровня и вышли в сад. Ши радостно рассмеялся. Учитель был стоек в своих привычках, поэтому на знакомом столике из цельного кристалла топаза их уже ждали две чашки крепкого ароматного плоя и тарелка с тонким хрустящим миндальным печеньем. Оно рассыпается в пальцах, стоит только чуть сильнее сжать в руках его невесомую, почти прозрачную пластинку.